Глава 21. Сёма сбегал за Шандаром и Етьеном, и они спустились на первый этаж, настороженно поглядывая друг на друга. Я вкратце пересказала им всё, о чём мне сообщила Селеста, и вампир нахмурился. "Согласен. Нам надо побеседовать с Альдериусом". А я ведь подошёл к каждому постояльцу и настоятельно попросил рассказать обо всём, что может быть полезно. «Селеста сказала, что видела его с воздуха. Он гуляет где-то поблизости. Мы можем дождаться его». Этьен бросил взгляд в окно и многообещающе улыбнулся. «А вот и Альдериос. Предлагаю перехватить его на улице. Этот разговор не для чужих ушей». Нам с Сёмой ничего не оставалось, кроме как последовать за мужчинами. Немного подумав, я набросила на плечи ветровку, что лежала под стойкой, как раз для таких случаев, и взяла кота на руки». Лето постепенно сдавало позиции, и вечера стали прохладными. Завидевшую нашу процессию Альдериос, азадаченный остановился и ударил хвостом по крупу. На его рога нанизались листья и кора, как будто он бодал дерево. Этьен шёлкнул пальцами, и с его ладони сорвался магический шар. Он поднялся в воздух и, зависнув над нашими головами, загорелся ровным жёлтым светом. Альдериос напрягся, На его лице отобразилось беспокойство. Я вышла вперёд, пока хмурый Шандур и прищурившийся Этьен не напугали рогача ещё сильнее. Если он даст дёру, то мы его не найдём. На лес уже опустились сумерки, а почти полная луна надёжно спряталась за облаками. «Добрый вечер, Альдериос», — кашлянула я. «Вы не против, если мы зададим вам пару вопросов? Это очень важно». «Конечно», — отозвался рогач. Я замялась, не зная, как сформулировать претензии. Наверное, нужно действовать мягко. Шандор вдруг обогнул меня и вплотную подошёл к Рогачу. Казалось то, что Альдериус возвышался над ним на целый метр, нисколько его не волновало. Почему-то не сказал, что жил в таверне в прошлом году, как раз в то время, когда начались преступления. Слова Шандора застали Рогача врасплох. Он выпучил глаза, а из его груди даже вырвалось ржание. Воровато осмотревшись, он наконец сказал: "Не думал, что это так уж важно. Любая деталь важна", вмешался Этьен. "Вы можете рассказать нам обо всём сейчас? Это действительно необходимо". Рагоч поморщился, но послушно кивнул. "Конечно", пробасил он. "В прошлом году я приезжал в Глорич по делам гильдии. Обычная рутина. Можете проверить. Прожил всего неделю". «А когда закончилась эта заварушка, ведьма Селеста закрыла таверну, и мне пришлось вернуться домой. В этот раз в Глуоридж вас тоже привели дела гильдии», невозмутимо поинтересовался Этьен. «Я не сомневалась, что он проверит каждое слово рогача». «Нет», — помотал головой Альдериос, — Я приехал ради дебатов. У нас отобрали самое плодородное пастбище во всей Кафаре. Без него наша популяция сократится как минимум вдвое уже в следующие 10 лет. Если взрослые рогачи могут питаться человеческой едой, то молоднику необходимо пастись. Вы бывали в прошлом году в деревне, в которой произошло убийство? Нет, быстро покачал головой Альдериос. Слишком быстро. Глаза эти я наблеснули, и он вкратцево уточнил: "А в этом году тоже нет". Сёма вдруг оглушительно чихнул и принялся чесать нос настолько настойчиво, что я всерьёз за него испугалась. Чтобы не мешать допросу, замаскированному под беседу, я отошла на несколько шагов от мужчин и обеспокоенно спросила: "Сёма, что с тобой?" Кот уткнулся мордой в мою подмышку издавленно всхлипнул. «Ты тоже чувствуешь эту ужасную вонь, тут просто нечем дышать!» Я принюхалась, но ничего не почувствовала. Напротив, пахло весьма приятно, умытым дождем лесом и летним вечером. «О чем ты?» Сема на секунду высунулся наружу и пробурчал. «Жареным луком тянет, не просто тянет, а смердит!» Я озадаченно осмотрелась. Мы стояли на улице, достаточно далеко от таверны, чтобы запах можно было списать на кухню. Сёма, я вытряхнула кота из-под мышки. А может, это и есть та самая странная деталь, о которой говорил фамильяр Селесты? Твои способности проявились прямо сейчас. И правда, оживился Сёма и тут же сник. Но каким образом я терпеть не могу лук, так как родился в коробке из-под овощей? Я насквозь пропитался этим запахом и был даже рад, что меня выбросили на улицу. Но что это значит? Я задумалась, а потом спросила: "Здесь в Кафаре ты уже испытывал подобные ощущения?" "Ну, вообще-то, да", кивнул Сёма, "и даже несколько раз. Самый первый произошёл в том магазинчике с кормом для форлы. Я тогда тоже расчихался, помнишь? Тот торговец озарило меня." Наверняка это как-то связано с ним. Может, я чувствую запах лука, когда кто-то скрывает свою неприязнь? Мы оба обернулись на Рогача, отвечающего на вопросы Этьяна. Вряд ли, усомнилась я. Альдериус вроде неплохо к нам относится, а вот торговец Сёма, он ведь врал нам насчёт корма. Может, твои способности, индикатор лжи, и так, да, получается, получается, что сейчас Альдериус лжёт? «Насчет посещения деревни. Нужно рассказать Шандору и Этьену», — мрачно сказал Сёма и снова чихнул. Я подошла к Этьену и, поднявшись на цыпочки, прошептала ему на ухо «наше предположение». Макс благодарностью кивнул мне и снова посмотрел на Альдериоса, жадно поглядывающего на таверну. Однако дорогу ему преграждал Шандор. Он застыл соляным столбом, не мешая Этьену работать». Однако напряжённая поза вампира и сложенные на груди руки заставляли Рогача нервничать. "Альдериос, может быть, вы знаете кого-нибудь из постояльцев, кто жил в таверне в прошлом году?" мягко спросил Итьен. "Нет, только я". Это было правдой. Мы с Селестой сверили наши журналы регистрации. Состав нечисти был практически идентичен: рогачи, тролли, аэрдоилы, оборотни и прочие. Но имя совпало только одно. Пальдерёс всё больше нервничал, и Этьен поднял ладони перед собой. Пожалуйста, ответьте на последний вопрос, и я вас больше не побеспокою. Что же вы делали в деревне? В какой ещё? В деревне, в которой произошло похищение. Нам известно, что вы посещали её на прошлой неделе. Этьен блефовал. Мы с Семёй вовсе не были уверены, что наша теория о его способностях верна. Альдерио нервно ударил копытом и испуганно оглянулся по сторонам. Хорошо, я всё скажу. Только обещайте, что это останется между нами. Дождавшись кивка Евгена, рагач продолжил: "Дело в том, что я здорово проигрался. В Глоуридже есть одно злочное местечко для нечести. Незаконное, конечно, но адрес я не скажу даже не просите. В первый же день приезда я проигрался в пух и прах. Мне было нечем платить даже за постой в таверне, не говоря уже о подготовке к дебатам. И поэтому вы отправились в деревню, не понимающе спросила я, переступив с ноги на ногу в серых кроссовках. Снова поднялся туман. Ну зачем это скрывать? А затем, что в деревне я изображал из себя тягловую лошадь, в сердцах выкрикнул Альдериос: Рагачу сложно найти работу, и это единственное, что мне подвернулось. Но для нечестия это позор. Никто из рагачей никогда не впряжётся в плуг. Хватит и того, что нас называют лошадьми. Поэтому я и умалчала деревне, нельзя, чтобы Семана узнал. Он всё ещё обижен за ту трёпку в день заселения и наверняка распустит язык. Я задачно покачала головой. Всё-таки мотивы нечестия мне пока не разгадать. Слишком мало времени я провела в Кафаре. Этьен принялся расспрашивать Альдериуса про деревню, но тот не рассказал ничего дельного. Да и работал он одинаково далеко от места жительства обеих жертв. Ты молодец, Сёма, шипнула я коту, и тот довольно распушил шерсть. Ему достался талант, что надо. Только истинный плут сумеет отличить правду от лжи. Спасибо, Альдериус, наконец сказал Этьен. И рогач направился к таверне. Его хвост метался из стороны в сторону, выдавая напряжение хозяина. "Идёмте в дом", предложил Шандур. Саша замёрзла. Этьен набросил на мои плечи пальто, и вампир недовольно поморщился. Полагаю, он бы поступил точно так же, если бы не выскочил на улицу в одной рубашке. На ступеньках таверны рогач вдруг запнулся и принялся трясти передним копытом. "Достало это, крошка". Раздражённо протянул он: "И откуда она только такая жёсткая? Забивается под подкову, и надо хорошенько постараться, чтобы вытащить её". "Простите", вздохнула я. "Прислужники регулярно убирают таверну, но она ведь не только на пороге, она повсюду", возмутился Альдериос. "В других тавернах я такого не видел. А в прошлом году крошка тоже была". Вдруг поинтересовался Шандур. "Да. «И еще больше! В этот раз я только порадовался, что копыта будут целы, как она снова появилась! Вы уж разберитесь, госпожа ведьма!» «Приношу свои извинения», — виновата кивнула я. «Я обязательно этим займусь». Альдериос, недовольно бормоча под нос, ушел, а я задумчиво уставилась ему вслед. «Саша!» — окликнул меня Этьен. «Как ты догадалась, что Альдериос лжет?» а я подозревал, что он о чём-то умалчивает, но не мог задать вопрос в лоб. Если бы рогача скорбился и ушёл, я бы не смог его остановить. Строго говоря, этим допросом я и так нарушил парочку правил управления. Всё благодаря Сёме, отозвалась я. Мы наконец-то поняли, в чём его талант фамильяра. Сёма чувствует ложь. Весьма полезное умение. Одобрительно кивнул Этиен, и Сёма распушил хвост от удовольствия. И я не сразу понял, что к чему. Но фамильяр Селеста и Саша помогли мне. Теперь я знаю, что если от кого-то пахнет луком, то он уж жот. Лук, поморщился Шандур. Я его тоже не люблю, я хмыкнула. А я думала, вампиры не переваривают чеснок. Чеснок пахнет приятнее, чем лук, возразил Шандур. И ни один овощ не опасен вампиру, если только не подавиться им. И тут прокол Тот, кто придумывал сказки о вампирах, явно не бывал в Кафаре. Мужчины принялись обсуждать новую способность Сёмы, а я обняла себя за плечи и буквально упала на стул. Эйфория, охватившая меня после разговора с Селестой, исчезла, оставив привкус досады на языке. Да, мы выяснили важную деталь. Рагач бывал в деревне. Вот только это обстоятельство ни к чему не привело и не оставило ни единой зацепки. Наши дела по-прежнему плохи. Давайте вернёмся к делу, сухо напомнила Татьяна. Сёма, ты уже чувствовал запах лжи раньше? Сёма сказал: "В том магазинчике корма для форол, но то, что торговец нам врал, было и так понятно. Наверное, он боялся грабил, что караулили нас на улице. Правда, в тот момент я не подумал, что запах странный. Кто знает, Что жуют эти форлы помимо червяков? Спохватившись, что на моей плечи попрежнему наброшено пальто, я стянула его и передала Магу. Он бросил его на скамью и присев рядом со мной, уточнил у Сёмы. Другие случаи были? Детектива вспомнил Шандур. Сёма говорил, что от них ни слова о рёном луком. Точно, сник котяра. Выходит, детективы лгали нам. Но в чём именно? Может, мой дар реагирует не только на ложь, но и на умолчание? Они ведь вполне могли не посвятить нас во все подробности дела. Сомневаюсь, покачала головой я. Ты выглядел так, как будто тебя вот-вот вывернет. Это наверняка была ложь. Постарайся вспомнить, в какой момент ты почуял запах лука. Сёма рассеянно покачал головой, а потом подпрыгнул и затараторил: Всё началось с того полицейского, что попросился в уборную. Может, он соврал, чтобы осмотреть таверну без свидетелей? Мужчины обменялись взглядами, а яс Надежда уточнила: "Это ведь не так уж страшно, да?" Я нарочно не стала сопровождать его, чтобы он не подумал, что мы что-то скрываем. Думаете, детектив нашёл какие-то улики? А что, если детектив подкинул нам сюрприз? Вкратце вы поинтересовался Этьен Помнишь, я говорил про странности с запросом на артефакт. Ему до сих пор не дали ход. А ведь это дело не быстрое. Может, потому что артефакт у детективов уже был? Я похолодела, переваривая информацию и под ложечкой предательски засосала. Если твоя догадка верна, то прямо сейчас в таверне находится артефакт, считывающий ауру, медленно проговорила я. Но разве я не должна об этом знать? И почему таверна вообще позволила это? Она ведь живая. Селеста подтвердила мои предположения. Вот за сранцы, выдохнул Шандор. Он сидел напротив меня, и мы встретились взглядами. Однако уже спустя мгновение я отвернулась. Этьен замялся, а потом виновато развёл руками. Таверна, хоть и ведьмина, но по сути числится на балансе управления нечисти государственной структуры, подчиняющиеся напрямую короне. А это даёт законникам кое-какие преимущества. Внутри будто полыхнул огонь. Я сощурившись, сложила руки на груди. Хочешь сказать, управление в любой момент может сунуть нос в дела таверны и даже установить артефакты? А какой неприкосновенности нечести, тогда вообще может идти речь? Пламя в груди разгоралось всё сильнее а кончики пальцев ударила током. Я зажмурилась и сделала глубокий вдох. Молнии мне сейчас не помогут. Не стоит винить Этьена в том, что система играет на стороне людей. В конце концов, он тоже человек. «Когда мы запустим франшизу, то выкупим у вас таверну», — воинственно пообещал Сёма. Я удивлённо посмотрела на него. Впервые он озвучил своё желание остаться в кафаре. Котяра прижал уши к голове, И я немного помедлив кивнула. Кажется, мы оба хотим остаться в кафе. Помассировав виски, я уже спокойно продолжила. Сначала предлагаю проверить догадку и поискать артефакт. Надо убедиться, что вместе с артефактом детективы не подбросили нам парочку улик. Артефакт наверняка замаскирован, но я попробую снять защиту. Пальцы Этьена засветились. А вы осмотрите коридоры и все места общего пользования. Вряд ли детектив рискнул забраться в чью-нибудь спальню. «Спасибо», — поблагодарила я. «Но нам лучше поторопиться. Через сорок минут начнется ужин. Лучше закончить до того, как постояльцы покинут свои комнаты». Этьен и Шандор, кивнув, разошлись в разные стороны. Сёма, воровато осмотревшись, подошел ко мне и потерся мордой о мою ладонь. Я сгребла его в охапку и уткнулась лицом в рыжую шерсть. "Считаешь, нас хотят подставить?" жалобно спросил он, даже не думая сопротивляться. "Просто так мы не сдадимся", пообещала я. "Кстати, Сёма, поздравляю тебя с новой способностью. Ты молодец", котяра распушил усы и махнул лапой. "Да ладно, это оказалось не так уж и сложно. Я рад быть полезным, а теперь отпусти меня и займись делам" выпустив смущённого сёму из объятий, я вызвала черепка. Но тут меня ждало разочарование. Прислужник не знал ни о каком артефакте и не замечал ничего странного. Впрочем, он ведь являлся частью таверны, а значит, его тоже можно обмануть. Я отпустила помощника и вышла в коридор, где столкнулась с Шандаром. Засунув руки в карманы, он пристально посмотрел на меня, от чего меня бросило в жар. Словно заворожённая, я уставилась на Серёжку в его ухе, покачивающуюся в такт шагам. "Я, пожалуй, найду Ильяна". Вдруг кашлянул Сёма и скрылся за поворотом. Я проводила его удивлённым взглядом. Прежде подробные деликатности за ним не водилось, но стоило мне перевести взгляд на Шандора, как мысли о коте вылетели у меня из головы. "Нашёл что-нибудь?" кашлянул спросила я. "Вампир" С сожалением покачал головой. Боюсь, моя магия не предназначена для подобных вещей. А сквозь маскировку мне никак не увидеть артефакт. Он отлично защищён от таких, как я. Тогда, наверное, нам стоит присоединиться к Атиану. Я шагнул бы вперёд, чтобы пройти мимо Шандора, но он вдруг поймал мою ладонь. Его прикосновение выбило из моих лёгких воздух и заставило покрыться мурашками. Понимаю, момент не самый подходящий. Но я всё же спрошу, решительно заявил вампир. Как прошло твоё свидание с Атияном? Серьёзно? Считаешь, что сейчас самое время поговорить о бытии? вскинулась я. Шандор упрямо тряхнул головой. Да, Саша, именно сейчас. Один раз я уже дал слабину, убедил себя в том, что ты слишком занята и тебе не до меня. И что в результате? Ты отправилась на свидание с Атияном, а я 3 часа не находил себе места. Шандор сделал шаг, а его зелёные глаза потемнели. Я могла рассмотреть его лицо в мельчайших деталях. Между нами оставалось не больше 10 сантиметров. Представляешь, сколько раз я хотел к вам ворваться. Всё подыскивал уважительный повод, чтобы не выглядеть ревнивцем. Как будто неясно, что именно привело меня к вам. Ты мне нравишься, Саша. У меня будто выбили землю из-под ног. Я Я не требую от тебя ответа, мягко сказал Шандор. И помню, что ты не доверяешь вампирам. Я могу только надеяться, что со временем ты привыкнешь к этому факту. Со временем, удивилась я. Шандор ослепительно улыбнулся и упрямо пообещал: Я собираюсь жить в таверне настолько долго, насколько это возможно. Я не хочу упустить тебя. Даже если нас всех отправят за решётку, я займу соседнюю камеру, будь уверена, звучит почти угрожающе, выдохнула я. Шандур напоследок погладил подушечкой большого пальца мою ладонь и наконец ушёл, оставив меня в крайне растрёпанных чувствах. Я привалилась к стене и зажмурилась, пытаясь успокоить дыхание. Шандуру удалось удивить меня. Я почти привыкла к вампиру, но стоило ему коснуться меня, Как сердце тут же пускалось вскачь. Рядом с Этиеном такого не случалось. Магон нравился мне, но вовсе не так, как ему хотелось бы. В его компании я постоянно думала о том, в какой обстановке рос Этиен. Он оставался аристократом до мозга костей в любой ситуации. Одна его манера держать столовые приборы была изящнее, чем вся я. Шандор же заставлял меня забыть обо всём. И я уже несколько недель гадала Может ли быть у нас нечто большее? Раньше я никогда не была такой тонней. Если парень мне нравился, то я просто сообщала ему об этом и действовала по ситуации. Но кляки и рацион Шандора действительно смущали. Я собственна вручную отливала ему кровь из большого контейнера в холодильном коробе и потому не могла не думать об этом. Саша, ты где? В коридоре показался Сёма. Я, встрепенувшись, поспешила к нему. Кот привел меня к лестнице на второй этаж, у подножия которой стояли Шандор и Этьен. Мы нашли артефакт. Отсчитался Этьен, и мое сердце болезненно дрогнуло. Пока я сравнивала его с Шандором, он решал мои проблемы за счет собственной карьеры. Его ведь ничто не держало в таверне. Он мог в любой момент уйти. «Отлично!» — кашлянула я и всмотрелась в предмет «Контакт» прикреплённый к внутренней стороне перил. Он походил на украшение в форме божьей коровки, выполненное напрочь лишённым вкуса ювелиром. В центре красовался массивный драгоценный камень, грани которого заволакло розовой дымкой, а вокруг него с десяток других камней: рубинов, изумрудов, топазов и прочих, названия которых я не знала. Все они имели разную форму и размеры, отчего у меня Заребило в глазах и слегка замутило. Смотреть на эту безвкусицу было попросту неприятно. И что это значит? Я перевела взгляд на мрачных мужчин. Голос Шандора звучал непривычно глухо. Дело в том, что центральный считыватель артефакта, камень в центре, должен быть прозрачным. Сейчас он розовый. Стало быть, активирован, а это означает, в таверне действительно живёт убийца. В горле пересохло, и я до боли прикусила губу. Переливающийся розовым камень ясно свидетельствовал о том, что я ошиблась, решив, будто нечисть не имеет отношения к происходящему. Милькнула спасительная мысль, что в таверне может жить кто-то ещё, но тут же угасла. Неспроста я записывала каждое разумное существо в книгу регистрации. Она тоже являлась своеобразным артефактом. Будь в таверне кто-то, кому удалось обойти это правило, о нём тут же стало бы известно управлению. И что дальше? с трудом выдавила я из себя. Когда считыватель окончательно окрасится в красный, детективу поступит сигнал, сказала Тянь. И, судя по скорости, с которой это происходит, у нас осталось буквально несколько часов. То есть к полуночи за нами явятся, подытожил Сюма. Этян сжал побелевшие губы. Кто-то под этой крышей убивал. Всех постояльцев арестуют, а вместе с ними и тебя, Саша. Артефактов вполне достаточно для ареста. Нам не удастся оспорить это решение. Я согнулась пополам. В горло подкатило тошнота, а в висках застучали отбойные молоточки. Кажется, всё ещё хуже, чем я думала.